В коридоре я наткнулась на Питера, который тоже спешил на шум из гостиной. Он посторонился, пропуская меня, но в него тотчас же влетела выбежавшая следом Карнелия. Возникла небольшая заминка. Питер обнял леди Визаман, пытаясь ее удержать. После этого, разжав руки, галантно заявил на ее извинение, что всегда в любое время он к услугам столь прелестной дамы. Затем поинтересовался уже у меня, что могло произойти в прихожей. Но дело в том, что я понятия не имела. Вернее, знала только то, что вода в коридоре была уже по щиколотку, и она стремительно пребывала, а по ней, подхватив мокрый подол, в нашу сторону с визгом бежала Стефания. Завидев меня, горничная все таки притормозила и тут же завопила, что ни мешки с песком, ни входная дверь не выдержали. В дом хлынула вода, а вместе с ней какие-то ужасные чудища. После чего Стефания побежала дальше. Судя по всему, прятаться на кухне. А мы с Питером и корнелией недоуменно переглянулись. Новости были крайне неожиданными. Наводнение я еще ожидала, а вот чудовищ никак нет. «Там в прихожей какие-то крокодилы», — с деловым видом заявила появившаяся следом за Стефанией Молли. Платье у нее было насквозь промокшим, словно моя компаньонка успела в нем искупаться, а в руках Молли держала массивный бронзовый подсвечник. На миг мне показалось, что один из его краев слегка примят, словно Молли пустила подсвечник в дело против тех самых чудовищ о которых говорила Стефания. «Я за ножом на кухню», — добавила Молли. «А то с этой штуковиной с ними не справиться. Вы бы шли наверх с господами и ледями, мисс Кэрри». Молли выразительно посмотрела на Питера и Корнелию. «И мы с Редфордом будем отгонять от вас крикодилов. крокодилов». «Крокодилов», — поправила я машинально, после чего кинула быстрый взгляд на Корнелию. Леди Визман показалась мне излишне бледной, И я подумала, что если она упадет в обморок, то мне стоит попросить у Питера отнести ее наверх. «Можно мне тоже принести нож?» — поинтересовалась Корнелия у Молли, после чего подхватила из ближайшей ниши подсвечник. «Вы ведь не возражаете, Кэрри?» Я выторщила глаза, зато Питер посмотрел на леди Визман так, словно никогда ее до этого не видел. И в его взгляде было нечто такое, пожалуй, я бы назвала это невольным уважением. Что вы на меня так смотрите? – удивилась Та. Терпеть не могу крокодилов. Видела их, когда отец возил меня на сафари в Заяр. Вот же мерзкие бестии! И откуда они только взялись в Виене?» Тут раздался еще более оглушающий визг, и мимо нас пробежала перепуганная насмерть Анна. Не стала останавливаться и что-либо нам говорить, но причину ее спешки я поняла довольно быстро, потому что в коридор вместе с пребывающей водой ее было уже почти по колено. Вплыл тот самый крокодил, как назвала незваного гостя Молли, и тотчас же, неторопливо загребая маленькими лапами, двинулся в нашу сторону. Монстр был длиной чуть больше метра, и издали походил на изображенного на картинке в книге о диких и опасных животных юга Аглора-крокодила. Как-то я брала такую из библиотеки Эстерброка. Молли ее тоже полистала, поэтому, похоже, так и окрестила монстра. У него было вытянутое с роговым гребнем по позвоночнику тело и маленькие лапки. Но на этом сходство заканчивалось. Крокодил был явным порождением аномалии заргов, а вовсе не юга Аглора, потому что вместо зубастой пасти я увидела похожую на адские гончие голову с десятком щупалец и присосками на них. Еще я заметила на бревенчатом теле возле головы затянутые толстой непрозрачной плёнкой наросты, которые могли быть глазами монстра. Или же могли не быть. Анатомии монстров я не знала. А вот то, что убить их будет совсем непросто, мне было прекрасно известно. Тут Корнелия зашаталась, но и не подумала падать. Вместо этого еще крепче прижала к себе подсвечник, потому что чудовище приближалось. «У меня есть магия, и я постараюсь с ним справиться», — негромко сообщила я остальным. «Так что вы, Корнелия, держитесь за мной». «Подстрахуйте, если что, своим подсвечником. Мне не хотелось, чтобы она ввязывалась в бой, но сказать ей об этом напрямую я не рискнула. Затем посмотрела на Питера, но меня опередила леди Визман. «У вас ведь тоже есть магический дар, лорд Сигерин?» — спокойным голосом произнесла она. «Зовите меня, Питер», — любезно отозвался тот, не спуская взгляда с монстра. «Мне не хватило самую малость, чтобы закончить Академию Виены, но кое-что я все таки помню». «Надеюсь, в это входит заклинание Гундерсона со всеми его составляющими», пробормотала я, стягивая магию к ладоням. «Именно это заклинание действует против монстров лучше всего». «Сведения из особого отдела», — пояснила им, и Корнелия кинула на меня любопытный взгляд. Но Питер не имел ни малейшего понятия заклинании Гундерсона. А крокодил был уже рядом, поэтому в него полетела моя боевая молния. «Попала». Наверное, с перепугу мой удар пришелся прямиком в центр, окружённый щупальцами с присосками пасти. Вода тотчас же забурлила. Монстр, обиженно взревев, попытался развернуться и от нас улизнуть, но я ему не позволила. Потому что это мой дом, а он и его собратья явились сюда с явно дурными намерениями. Раз так, то им придется столкнуться с дурным настроением хозяйки и её магическим даром. Чудовище все же улизнуло, но я решила, что недолго ему осталось бегать, то есть плавать. С такими мыслями двинулась по направлению к прихожей, гася слетавшие с ладоней искры заполнявшие коридор в воде. Рядом шел Питер, а за нами отважно следовала Корнелия. Мы решили, что если крокодилы проникли в дом через входную дверь, то их обязательно нужно изловить, а дверь попытаться забаррикадировать. По дороге нам встретились еще пара монстров. На этот раз они накинулись на нас самыми агрессивными намерениями. С моих ладоней тотчас же принялись слетать боевые молнии, да и Питер от меня тоже не отставал. Пусть он не знал заклинания Гундерсона, но на наше счастье его рабочей стихией оказался как раз в воздух, так что лорд Сигерин быстро подстроился, став использовать похожие заклинания. Наконец, разобравшись со встречными монстрами, мы добрались до затопленной прихожей. В комнате плавала оставленная мебель, а через развороченную и висевшую на одной петле входную дверь в дом вместе с водой как раз проникало еще несколько крокодилов. «Я пойду в тот коридор», — воскликнул Питер, «потому что пара монстров свернула в противоположную от нас сторону. Нужно закрыть все двери, пока эти монстры не расползлись по дому». И я согласилась, что это крайне здравая идея. «Корнелия, не могли бы вы охранять лестницу на второй этаж?» — попросила я у леди Визман, решив, что сейчас там самое безопасное место. Крокодилы — водные монстры, следовательно, на суше от них мало толка. Вернее, там они не настолько опасны. Вместо ответа леди Визман издала раздельный звук. С раскрытым ртом она уставилась на то, как деловито разит разделочным ножом пару накинувшихся на нее чудовищ, подоспевшая Молли. Движения ее были не только стремительны и безошибочны но еще и слишком быстры для обычного человека. Впрочем, я такое уже видела и успела изумиться до глубины души, а потом принять тот факт, что Молли немного другая, отличная от остальных. Зато Корнелия еще нет. Это моя компаньонка, — пояснила ей. И больше ничего говорить не стала. Все понятно, — пробормотала Корнелия и побрела к лестнице, обходя плавающий по воде стулья и перевернутый на бок стол. Оказалось, зря я ее туда послала, потому что на одной из ступеней как раз неуклюже взобралось чудовище. Тут крокодил уткнулся боком в следующую ступень и замотал головой, словно не понимая, где он находится и что ему делать дальше. Ничего не решив, принялся пятиться и так долго двигался назад, пока его хвост не застрял между перилами. Это еще сильнее утвердило меня в мысли, что крокодилы вряд ли обладают отменным зрением. Скорее всего, они вычислили нас либо по звукам, либо по движениям. Вот и сейчас меня вычислили. Двое уверенно двинулись в мою сторону. Вытянули щупальца, набирая скорость, явно собираясь на меня накинуться. «Они почти слепые», — воскликнула я, стягивая магию для заклинания к ладоням. «Дневной свет лишает их ориентации, точно так же, как и адских гончих, поэтому они и охотятся только по ночам. Нет, не огонь, Питер!» потому что с его руки сорвалось кривенькое заклинание. «Огонь против них бессилий, нужен именно свет. Так их можно отвлечь». «Где же я возьму этот свет?» — пробормотал тот, после чего стал раз за разом кидать молниями в появившегося в опасной близости от него крокодила. Мне тоже нашлось чем заняться. Тут Корнелия вместо того, чтобы взбежать по лестнице, накинулась на застрявшего в перилах монстра. Принялась бить его по голове подсвечником, ловко уворачиваясь от щупалицы и вопя, чтобы мерзкое отрудье убиралось вон. Тот внезапно подсобрался и... Перед его мордой вспыхнул яркий свет, отбив у чудовища какое-либо желание нападать на леди Визман. «Линза Формасона, Я вспомнил!» — воскликнул Питер, после чего кинул ослепленное чудовище несколькими боевыми заклинаниями. Их я тоже не знала, но мне хватало и того, что я выучила в книге Мэтью Шеннона. Молли же прекрасно обходилась двумя ножами, а Корнелия — тяжелым подсвечником, которым она согнала с лестницы, потерявшего ориентацию крокодила. А там его уже прикончила моя компаньонка. Тут подоспел и Редфорд. Уж и не знаю, где он пропадал все это время. Впрочем, дворецкий тотчас же прояснил ситуацию. Оказалось, он проверял, как идут дела у остальных. По его словам, вся прислуга собралась на кухне, забаррикадировавшись изнутри, так что их жизням ничего не угрожает. На втором этаже оставались только Ричмонда, а также Олов, который сторожил моего деда, и Сэмми, приглядывавший за спящим Флетчером. Тут в прихожую вплыло еще двое крокодилов, которыми я и занялась, а Питер с Редфордом принялись обсуждать, какую мебель использовать вместо входной двери. Выбрали два кресла и перевернутый стол тогда как Молли изводила оставшихся в прихожей монстров. Тут Редфорд вспомнил, что поймал крокодила в дальнем коридоре, как раз возле кладовой. Пусть вода туда еще не добралась, но тот уже куда-то целеустремленно полз, пока не застрял в узком проходе. Именно там с божьей помощью и тесаком миссис Доннет его земной путь и закончится. «Вход в дом мы сейчас перегородим, но надо проверить весь первый этаж», — заявил дворецкий. И Молли кивнула, сказав, что сделает это сама. «Тогда я смотрю второй», — сообщила я остальным. «Но не думаю, что крокодилы смогли бы подняться наверх. Для этого они слишком неуклюжи. Но убедиться не помешает. Кинулась вверх по лестнице, взбежала, принялась дергать дверь, осматривая комнату за комнатой. В гостевой спальне увидела спящего в раскладном кресле Флетчера и сжавшегося рядом с ним в комочек Сэмми. Стоило мне войти, как мальчик завопил от ужаса, он решил, что за ним явились монстры. Я кое-как успокоила ребенка, Сказала, что все чудовища повержены и бояться больше нечего, после чего побежала дальше. Из-за очередной двери доносилось грозное храпение Маркуса Ричмонда. Но я все таки заглянула внутрь, чтобы убедиться, что с ним и тётей Розалин все в порядке». В соседней комнате проживала Лорна, но стоило мне открыть дверь, как кузина тотчас же высокомерно заявила, чтобы я пошла вон. И пожав плечами, я пошла. Проведала деда. Тот приспокойно спал под действием снотворного, а его камердинер Ролов сообщил, что лорду Кэмбеллу, как ему кажется, стало получше. По крайней мере, дыхание и сердцебиение у того ровные спокойные. У нас тоже все хорошо, ответила я на вопрос Олофа. Сейчас забаррикадируют входную дверь, и на этом все должно закончиться. Решив, что второй этаж в безопасности, я поспешила назад к лестнице. Краем глаза заметила, что дверь в комнату лорны приоткрыта, задумалась. Кажется, я закрывала ее после того, как кузина мне нагрубила. Следовательно, та изволила куда-то направиться. Интересно, куда именно? Хотя нет, мне нисколько не интересно. Едва я подбежала к лестнице, как услышала голос Молли. Она кого-то заприметила на улице и подзывала Редфорда. Я задумалась, что за новые гости могли прибыть на Гравербрук-12. И в этот самый момент стоило мне занести ногу над первой ступенькой, как кто-то толкнул меня в спину. Это было так неожиданно, да и толчок вышел настолько сильным, что я, не удержавшись кубарем, покатилась вниз. Единственное, я таки успела заметить, как юркнула в сторону, прячась за углом фигура в темной одежде. Возможно, в платье. Но я ни в чем не была уверена, потому что катилась по лестнице и никак не могла остановиться. И даже магией было не воспользоваться. Мне оказалось совсем не до нее. Кэрри! Раздался испуганный возглас Корнелии, но в этот самый момент я приложилась головой о выступ возле перил. И мой мир потемнел.